Глава 14. Новый берег. Землю я замечал чуть ли не каждый день. Северное море богато на острова. Почти все они мелкие и необитаемые. Иногда это просто едва выдающиеся из воды камни, либо показывающиеся в отлив песчаные отмели, на которых даже трава не росла. По-настоящему большая суша нарисовалась на западе, а лишь на восьмой день плавания. Учитывая, что шесть из них я двигался с попутным ветром, и лишь один потерял на отдых после перебора с изучением трофеев из некроса, пройти успел прилично. Да и навык картографа подсказывал, что самое время показаться берегу в той стороне. И тот же навык намекал, что меня снесло прилично к северу от намечающегося курса. Когда я при помощи дальновидения пристально изучил сушу, понял, что так и есть. Ландшафт характерный Высочаянный миловой обрыв тянется в обе стороны, куда ни посмотри. Человек, получивший неплохое по местным меркам домашнее образование, плюс занимающийся по книгам самостоятельно, легко опознает Белое побережье. Подкорректировав курс, я начал забирать к югу. Парусное вооружение на лодке не располагало к сложному маневрированию. Продвигаться боком к ветру получалось скверно, но я понимал, что лучше плохо идти морем, чем хорошо шагать пешком по не самым освоенным землям. Плюс на ночлег лучше останавливаться подальше от такой суши. По слухам, местное население там поголовно нищее и диковатое. Оно пождёт за подарком судьбы возможность ограбить одинокого путешественника. Я уверен в своих силах, но конфликты мне сейчас ни к чему. Если из-за моря каким-то образом дойдёт слух, что некий паренёк наворотил там дел, не надо оставлять зацепку, что похожий юноша высадился на белом побережье. К сожалению, настала ночь, а я так и не увидел в обозримых окрестностях ни одного острова. Ночевать здесь в лодке скверная затея. Ветер так и задувает с востока, разгоняя волну, обмывающую меловые скалы. Если спустить паруса и завалиться спать, не пройдёт и пары часов, как выбросит на белые камни. Ну да ладно. Пусть я и не в самой лучшей форме из-за той дела по чуть-чуть поднимаемых параметров навыков. Но организм у меня молодой и сильный. Одну ночь без сна выдержит запросто. Увы, я себя переоценил. Двигаться боком к ветру чрезчур серьёзное испытание для моего ослабленного из-за мозговых перегрузок вестибулярного аппарата. Плюс волна приличная, а борта у лодки не такие уж высокие. Мне то и дело приходилось вычерпывать воду, отвлекаясь от управления. Плюс нервировало то, что, несмотря на все усилия, берег неумолимо приближался. Спасибо ветру, чуть переменившемуся под утро. Я сумел направить лодку не просто на юг, а чуть к юго-востоку. Миловой обрыв наконец перестал приближаться. Зато приближалось нечто новое, непонятное. Далеко на юге прямо по курсу появилось что-то похожее на корабль. Вот только мать, что у него не видать, да и высота надводной части корпуса запредельно огромная. Местные судостроители такое не делают. В лусы из подноса расходились высоченные буруны, да и по сторонам море вело себя, мягко говоря, необычно. Волны там будто закручивали спирали, пытаясь взлететь на манер смерчей. Частично им это удавалось. Некоторые жидкие протуберанцы с здоровенными штопорами вздымались на солидную высоту. Как я ни вглядывался, так и не смог разобрать, что это такое. А оно, между прочим, приближалось и двигалось примерно в таком же удалении от берега, как и моя лодка. Мне это всё больше и больше не нравилось. С первыми рассветными лучами сумел разглядеть, что это действительно корабль, движущийся непонятно за счёт чего. Его будто упряжка китов тащит или мощный винт толкает. Учитывая то, что это не земля, скорее поверю в дрессированных кошелотов или в какую-нибудь чертовщину. Но это не важно. Важно то, что странный корабль действительно движется в мою сторону. Уйти дальше к востоку я не успевал. Увы, но ветер, даже изменившись, не очень-то благоприятствовал такому манёвру. Если же отвернунуть к западу, окажусь опасно близко к берегу. Меня и без того тесно к нему прижало, не хочется усугублять. Однако иные варианты не просматриваются. Оставаться на курсе загадочного корабля я категорически не желал. Начал с ним расходиться. Да, берег при этом приближался, зато настроение улучшалось. До того момента, как корабль изменил курс, Он чётко двигался к лодке, оперативно реагируя на мои действия. Вот тут я серьёзно забеспокоился. Не знаю, что это и кто на нём плывёт, но намерения у них, возможно, недружелюбные. При этом корабль выглядит несокрушимым. Дистанция уже плёвая. Прекрасно видно, что корпус собран из брусьев чёрного дерева. Весьма неудобный материал для подобных целей. Чересчур большая плотность это значительно увеличивает осадку, но кто-то наплевал на это обстоятельство. Возможно, не прогадал. Да, осадка ухудшилась, зато борта по сути броневые. Это не жалкая галера чумуков с ее почти бумажной обшивкой, собранной из жерде и тонких досок. Крушитель столь защищенную цель, если и сможет серьезно повредить, только с минимальной дистанции и с фокусированными ударами. А обширную пробоину так не проделаешь. Выше ударить. По плоской палубе, где за фальшботом стоят несколько человек, поглядывая в мою сторону, Или врезать по настройке по центру. Там тоже люди маячат и уставились они туда же. Вот и только от чего я добьюсь такой атакой? Фатальное повреждение вряд ли нанесу, лишь прикончу или поколечу несколько человек. Оставшиеся огорчатся. И кто знает, какие фокусы припасены в их арсенале. Судя по тому, как движется судно, там может найтись нечто смертельно дальнобойное. И не факт, что даже нырнув в пучину морскую, сумею уйти, так же запросто, как продел это под хланацисом. Слишком серьёзно выглядит этот корабль. Следовательно, велик риск, что и люди на нём тоже серьёзные, в том числе с навыками, способными заметить мелкую креветку на дне морском. Ладно, подраться всегда успею. Надо всеми силами постараться избежать столкновения. Но вместо того, чтобы заработать парусами и румпелем, я забрался в порядок и торопливо поднял навык лодочник экстремал на несколько рангов. Умение это самое неузовое, что лески прогресс всерьёз из коллимине не выведет. Не раз уже хотел его удалить, освободив место под что-нибудь более полезное, но всё время удерживался. Ведь частенько по реке ходить приходилось. Дело нужное. Сейчас нужно выжечь из навыка куда больше, чем обычно, и вспомнить всё, что со мной случалось на воде. Каждая капля опыта бесценна, когда на тебя надвигается самоходная громадина, окружённая нистово бушующим морем. Всё ближе и ближе массивный форштевень. Такой разнесёт мою лодочку с весёлым хрустом и оделается парой царапин. Я отчаянно правлю к западу, наплевав на опасно приближающийся берег. Однако фатально не успеваю до него добраться, меня вот-вот нагонят. Рулевой правит чётко на точку, в которой мы неминуемо пересечёмся. Так бы, возможно и случилось. Навык тут не поможет. Он ведь только позволяет добиться от лодки большей дачи. Но какой в этом смысл, если здесь все против меня? Удирать на примитивной скорлупке со скверным парусным вооружением можно, но только не от здоровенного корабля с аналогом мощного двигателя внутреннего сгорания. Хоть максимум выжимать буду хоть половину, преследователь даже не заметит разницу. Мы в несопоставимых весовых категориях. Но помимо навыка у меня есть практический опыт. В том числе полученные на «Зеленой чайке». Наш кипер тогда пытался выполнить на пару с ветром замысловатый танец перед пиратскими галерами. Намерился сблизиться на опасную дистанцию и чуть ли не за миг до абордажа резко изменить курс без мгновенной потери скорости. Мне придётся провернуть нечто подобное. Только дистанция будет не просто опасной, а нулевой. Всё равно что забраться на эшафот, сунуть голову в петлю, а уж потом затевать попытку к бегству. Высший риск. Корабль уже нависает надо мной, поражая своей высотой и идеальностью конструкции. Доски и брусья подогнаны друг к дружке столь плотно, что между ними не просматривается щели, будто это не древесина, а тёмная литая пластмасса. Водный бугор, вздымающийся перед форштевнем, уже почти коснулся лодки, когда я резко и одновременно перекинул румпель и косой парус. Моя смехотворная скорлупка разогналась достаточно прилично, чтобы нехорошо отреагировать на столь грубое управление. Чуть на корму не села, оседлав волну и направив нос к небесам, как это делает ставшая на добылошить, и подчиняясь моей воле, всё же станцевала. Вместо того, чтобы так и продолжать подставлять левый борт, лодка резво крутанулась перед уже наваливающейся на неё громадиной и шмыгнула вдоль правого борта чёрного корабля, притираясь к нему вплотную. В тот же миг меня накрыло с ног до головы буроном. Но я был к этому готов и продолжал удерживать лодку на новом курсе, пусть и без помощи мозга. Руки сами делали то, что надо делать, им лишние указания не требовались. Задача они поняли. Спасибо навыкам. Именно они выручают аборигенов в таких ситуациях. Если решение принято и глобальные изменения не предвидится, тело само пытается действовать в расставленных рамках. Лодку заливало водой. Она со скрипами и треском билась о смертельно проносящийся справа тёмный борт, а я вместо того, чтобы попытаться отвернунуть к востоку, наоборот к западу давил. Затащить под почти ровный корпус корабля меня не затащит, но как только выскочу на простор, придётся как можно быстрее править под берег. Малейшая заминка, и эта громадина успеет развернуться и повторить заход на цель. И есть, вырвался. Лодка заleta до краёв. Волны свободно через неё перекатываются. Справа разбита верхняя доска борта, привязанные к ней отэжки теперь свободно болтаются на ветру. Но это ещё не кораблекрушение. Моё судно непотопляемое. Надо чуть вычерпать лишнее, провести мелкий ремонт и ходу дальше к берегу, от которого ещё час назад пытался держаться подальше. Наблюдай за мной сейчас, команда зелёной чайки, вряд ли бы дело дошло до ругони. Я не просто вязал узлы с дивной скоростью. Я в фантастический короткий срок устроил новые точки закрепления вырванных парусных снастей, параллельно успев вычерпать из лодки большую часть воды и при этом успевал удерживать курс, прямо матрос-виртуоз, к берегу, быстрее к берегу. А ещё я успевал коситься на корабль. Всё ожидал, когда же он начнёт разворачиваться, но тот едва не разбив мою лодку, чуть изменил курс, двигаясь теперь на северо-восток. Я видел лишь удаляющуюся корму, возвращаться камни ко он не торопился. Возможно, капитан не рискнул нагонять меня в опасной близости от берега. Осадка у корабля не маленькая, а до суши всего ничего осталось. Садиться на мель или даже разбивать дно об камни? Нет, забава со мной того не стоит. Да-да, эти люди именно забавлялись. Я, несмотря на напряженность момента, успел рассмотреть, что они, перегнувшись через борт, смотрели вниз, наблюдая, как меня волнами окатывает. Лица у них при этом были добродушно-веселые. Некоторых хохотали чуть ли не на взрыд. Развлеклись немного и дальше подались. По рожам заметно, что это для них норма. Но не для меня. Я о вас, твари, запомнил. Хорошенько запомнил. Уже несколько лиц точно из памяти не выветрится, очень уж приметные. И когда мы снова повстречаемся, радоваться будете уже не вы. А ещё я запомнил знак на борту: чёрный глаз с фиолетовой радужкой и кошачьим зрачком. Знакомый рисунок. Спасибо матери. Не настоящей, а той, которую пришлось называть матерью уже здесь, во второй жизни. Трея Хавир не могла научить меня боевым искусством. В те времена я и ходить-то нормально не мог. Куда уж мне кулаками или оружием размахивать? Она давала то, что я мог усвоить в тогдашнем состоянии. Учил местные языки, историю, географию, философию и литературу. Постигал тонкости этикета, оттачивал речь, дабы изъясняться, как прирожденный аристократ, коим и являлся. Я много чего аристократического от Треи постиг. в том числе историю благородных кланов Аравийской истории и её соседей. С чего они начинались, как развивались, кто с кем и когда врождавал. Великие и не очень великие представители семейств, периоды максимального взлёта и глубочайших падений, перечни основного недвижимого имущества и, разумеется, символику. Чёрный глаз с кошачьим зрачком герб клана Нила. Одной из сильнейших имперских семейств насчитывает 4 ветви, придерживающиеся единой политики. «Фиолетовая радужка, ветвь Хой». «Вот так, еще не ступив на землю Равы, я повстречался с имперской аристократией». «Нила не враги Кроу, но и не друзья. Часть наших владений теперь под ними, но это трудно поставить им вину. Добро погибающего рода растаскивают все, кому не лень. По сути, брошенное имущество. Если ты не заберешь, соседи прикарманят. Так какой смысл отказываться?» Но сейчас, сегодня для меня худшего врага не существует. Я зол, я в ярости. Эти твари скупали меня едва не утопив только потому, что им весело разбивать рыбацкие лодки своим ненормальным дредноутом. А ещё я понял, что мои высокие цифры в параметрах это не так уж сильно смотрится, как казалось час назад. Те, кто способны в таком мире разгуливать по морю на столь серьёзных кораблях, запросто могут посмеяться не только надо мной. А я над всеми цифрами в моем порядке. Это очень сильные люди. Опасные. Одно дело слышать такое от матери, а другое увидеть воочию. И я, мокрый и злой, сейчас направлял покалеченную лодку прямиком к логову опаснейших чудовищ. Мне, конечно, не привыкать к монстрам впасть соваться. Но даже при охоте на самого первого шарука я ощущал в себе куда больше уверенности, чем сейчас. Что за сила двигала черный корабль? И что ещё есть у его владельцев? Как с ними бороться, если отличный стальной нож, которым я разъярившись, успел под конец полоснуть по идеально отполированному борту, не оставил ни малейшей царапины? Как много вопросов и как мало ответов.